Глава шестнадцатая. Ева. Аслан приехал не один. Я слышала, как хлопнула дверь и как раздавались в огромном холле раскатистые мужские голоса. Подкравшись к двери, я слегка приоткрыла ее, и до меня донесся их разговор. «Ты должен кое-что увидеть, Аслан. Предупреждаю сразу, тебе это не понравится», докладывал суровый мужчина с густой черной бородой. Он был в джинсах и плотном свитере, но сразу становилось понятно, что это один из сотрудников службы безопасности. «На сегодняшний день меня мало чем можно удивить». Последовал ответ. «Марина тебе изменила». «Изменила?» Я видела, как Аслан изменился в лице. Знала. Он жестоко расправляется с предателями. Неужели ему изменила невеста? Но с кем? Ответ не заставил себя ждать. Охранник, который должен был отвезти Марину домой, видел ее в ресторане с Олегом Новицким. Олег провел в ее квартире почти всю ночь. Хлопнула дверь в другом конце холла. Видимо, это был рабочий кабинет. Аслан закрылся со своим гостем. Мое сердце сжалось, а потом ухнуло вниз. Ноги вмиг стали ватными, руки задрожали. «Что же ты наделал, Олег?» мелькнула паническая мысль. Сразу стало ясно, почему мне не купили пакет молока. Рассорившись с женой, мой братец ударился во все тяжкие. «И с кем? С невестой Аслана?» Схватив со стола, за которым рисовала дочка свой мобильник, я начала набирать номер брата. Длинные гудки, один за другим, и никакого ответа. «Неужели с Олегом что-то сделали? Аслан ведь может. Что ему стоит приказать переломать моему брату все кости?» Ему ведь даже скорую помощь вызвать будет некому. В доме никого не осталось. Я бросилась вперед, через холл, туда, где скрылся Аслан со своим гостем, и начала громко стучать ладонью по двери. Дверь распахнулась. Аслан был мрачен. «Ева, — Ева, что-то случилось? Холодно поинтересовался он. Я вцепилась в его крепкую руку. — Аслан, я... «Я слышала ваш разговор! Пожалуйста! Это какое-то недоразумение! Олег не мог! Твои люди ошиблись!» Тураев пронзил меня холодным взглядом. «Иди к дочери. Я сейчас занят. Обсудим услышанное тобой чуть позже, когда я провожу гостя. Пожалуйста, Аслан, если с Олегом что-то случится, я этого не переживу!» Я вся дрожала. «То, что он твой родственник, не дает ему права гадить там, где он живет». Иди к дочери, мы с тобой поговорим позже. В его взгляде сверкнул приказ убираться, и дверь захлопнулась. Обхватив плечи руками, я еще немного постояла у двери, а потом пошла обратно. Как ты мог, Олег? Зачем? Неужели вокруг мало женщин? Для чего ты решила отомстить Наташе именно с этой? Мелькали в голове тяжелые мысли, а сердце сжималось от страха. Алиса возилась со своим зайцем, пыталась научить его рисовать. А я чувствовала себя, как запертая в клетке птица. Билась, металась по комнате, снова и снова набирала номер телефона Олега. Но ничего не менялось. Примерно через полчаса дверь распахнулась, и на пороге показался Тураев. Он был мрачен. Я вздрогнула. «Аслан, я...» Он меня перебил. «Ева, у меня сегодня был тяжелый день». Если ты волнуешься за своего брата, то можешь не переживать. Я не знаю, где он. И, честно говоря, не хочу знать. Все, чего я желаю, это провести вечер с тобой и дочкой. В столовой уже накрыли стол. Но прежде чем мы втроем отправимся туда, я приглашаю вас посмотреть комнату для нашей девочки». «Комната готова?» Чувствуя невероятное облегчение от того, что Олег не брал трубку совсем не из-за того, что Аслан приказал с ним расправиться, выдохнула я. «Да, готова. Поэтому давай закроем разговоры твоем братьям и моей невесте». Аслан подошел к Алисе и протянул ей руку. «Моя маленькая принцесса хочет посмотреть свою новую комнату». Алиса замерла у стола и не сводила с него глаз. Следила за каждым его движением. «Ты папа?» – спросила громко. Губы Тураева тронула улыбка. Он в одно мгновение изменился в лице, и в его глазах мелькнула нежность. «Да, я твой папа. Теперь мы будем жить вместе, ты я, и мама. Не бойся меня, я всегда буду тебя защищать. Ну же, давай свою ручку, пойдем смотреть твою новую комнату». Алиса неуверенно соскользнула со стула и робко протянула ему маленькую ручку. «У тебя рука теплая и большая», – произнесла задумчиво, ощупывая его руку, а потом обернулась ко мне. «Мама, пойдем?» «Идем, Ева». Аслан пронзил меня острым взглядом. Его губы вновь тронула улыбка. Многообещающая и искренняя, она окутывала теплом. Все еще чувствуя раздрай в душе, я шагнула навстречу и взяла Алису за вторую ручку. На пороге тщательно убранной Маргаритой детской комнаты Алиса нерешительно застыла. «А кто здесь живет?» Она с тревогой взглянула на отца. «Чьи это игрушки?» «Здесь будешь жить ты. Это все твое!» Тураев подтолкнул ее вперед. «Мое? Все, все?» Ее глазки распахнулись от удивления. Осмелев, Алиса побежала к игрушкам и книгам, расставленным на полочках стеллажа. Я с восхищением рассматривала получившуюся комнату. Мягкий светильник у кровати, целая гардеробная, ящик полный ярких игрушек. «Мы с сестрой заказали Алисе новые вещи. Если что-то не подойдет, можно будет вернуть обратно в магазин». Распахнув передо мной дверцы гардеробной, сказал Аслан. «Вы все в магазине скупили?» поинтересовалась я на остановившись перед заполненным не распакованными вещами гардеробом. Почти все, что было для девочек ее возраста. Кстати, я ведь даже не знаю, когда у нее день рождения. Мы выбирали одежду на пятилеток. Надеюсь, не промахнулись. Аслан подошел ко мне и встал рядом. На мгновение наши взгляды встретились. В его глазах пылала надежда, и что-то перевернулось у меня внутри. Его рука будто невзначай коснулась моей талии, и по телу прокатилась теплая волна. Пропасть, разделявшая нас все эти годы, исчезла. Ты пропал в конце сентября, а в середине октября я уже была уверена в своей беременности. Алиса родилась 3 июня. Этим летом ей исполнится 5 лет. — Где же ты пряталась все эти годы? Оказавшись еще ближе, с горечью выдохнул он сжал мои плечи и все не спускал с меня глаз. «Когда объявили, что ты погиб, мой отец был вне себя от ярости из-за моей беременности. Он выгнал меня из дома. Меня приютила подруга. Мы с ней познакомились на одной из конференций, а потом не теряли связь. Общались через интернет. Она в то время переехала в Турцию и позвала к себе. На тот момент у меня было достаточно средств, чтобы переехать». Оставаться в городе, зная, что тебя больше нет, у меня не было никаких моральных сил. Но я так радовалась, что сохранила частичку тебя». Я взглянула на дочку, терзающую коробку с игрушками, и улыбнулась. «Малышка осветила мою жизнь. Она дала мне силы пережить твое исчезновение». Аслан взял мои руки в свои. «Как же я рад, что ты снова здесь. Я больше ни за что не отпущу тебя». «Но твоя семья ждет другую?» После того, что мне сообщили час назад, это уже не имеет никакого значения. Я хотел принести Марине свои извинения, но она весь день не брала трубку, а вечером это известие про измену. После такого у меня точно больше нет никаких обязательств перед Лебединскими. Он привлек меня к себе и с нежностью прошептал мне в губы, «Отныне только ты и я». Несколько мгновений я рассматривала его лицо. В голове шумело. Все вокруг поплыло. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Я обняла его за шею и потянула на себя. Тут же ощутила колючее, царапающее нежную кожу прикосновение его щеки. «Да», — произнесла шепотом. «Мама!» Резкий вскрик и ворвался в нашу идиллию, возвращая в реальность. Мама, у меня упал мячик!» Она балансировала на краю высокой кровати, свесив голову вниз, и пыталась захватить ладошкой большой розовый мяч. «Ох!» – сорвалось у меня с губ. Мы бросились к ней. Аслан оказался рядом первым и едва успел подхватить ее в последний момент. «Матрас слишком высокий!» – усаживая девочку на кровать, с досадой произнес Тураев. «Кажется, мы промахнулись, когда выбирали кровать». «Ничего, привыкнет». Успокоила его я. В комнату заглянула Маргарита. «Аслан Ильдарович, ужин готов!» Тураев кивнул. «Спасибо, мы сейчас будем. Вы можете быть свободны, Маргарита!» Он коснулся моей руки. «Идем?» Я улыбнулась. «Да, ужин будет как нельзя кстати!» Вскоре мы чинно сидели в гостиной за красиво сервированным столом. Овальный стол цвета слоновой кости поставили у большого панорамного окна, обрамленного тяжелыми портьерами пепельно-серого цвета. Мягко пылал у стены искусственный камин. Сквозь полупрозрачные невесомые нижние гардины мелькали огни дальних многоэтажек. Пока я возилась с Алисой и ее порцией, Аслан ухаживал за мной. Он наполнил бокалы легким красным вином с нотками пряной корицы в аромате. Разложил на тарелке запеченные на гриле овощи и красную рыбу. «Папа, а почему здесь нет елки? Дедушка Мороз не приходит к тебе домой?» Сосредоточенно рассматривая кружочки свежего лимона на своем стейке, поинтересовалась дочка. «Елка, как же мы про нее не подумали!» – спохватился слан. «Ну ничего, завтра Дед Мороз пришлет себе елку». «Большую-пребольшую?» Спросила дочка, недоверчиво посматривая на него. «Самую большую из всех, что будут в городе». «Я буду ждать». Глаза Алисы вспыхнули счастьем. «Ешь давай», — строго потребовала я. Аслан подмигнул ей и перевел взгляд на меня. «За нас, Ева». Он приподнял свой бокал. Я улыбнулась и тоже взяла бокал. «Хороший тост». Вино, свечи, камин — все было красиво, но навевало легкую грусть. «Аслан, что теперь с нами будет?» — сорвалось у меня с губ. «То, что произошло сегодня утром, изменило наши жизни. Я хочу вернуться на работу, спокойно ходить гулять с дочкой. Хочу не бояться!» Он накрыл мою руку своей. «Все будет хорошо. Верь мне, Ева!» Сейчас, когда я вернул тебя, я сделаю все, чтобы мы были счастливы. Но до тех пор, пока есть недопонимание с бизнес-партнерами, лучше поберечься. Как только всем станет ясно, что у меня есть слабое место, по нему захотят ударить. Я этого не допущу. Поэтому вам с Алисой лучше оставаться под присмотром. Ты мне веришь?» Я медленно кивнула. «Верю».